Граф едва дошел до столовой и тут не выдержал. Но его слабость была лишь минутная. Он сделал усилие и овладел собой, потому что не столько сознавал, сколько чувствовал, что все-таки след был найден, и хотя вместе с тем сейчас же и потерян, тем не менее это был след. Следовательно, нужно было, не теряя времени, искать дальше. Крохин подошел было к графу, чтобы поддержать его, но тот сам шагнул к столу, отодвинул стул и сел. «Хорошо», — заговорил он, — «но ведь бесследно нельзя уехать». «И здесь, в доме, должно же быть кому-нибудь известно, куда отправлена моя дочь, проживавшая под именем родственницы господина Авакумова. «Ну уж, если я не знаю этого», — возразил Иван Иванович, — «то и никто в доме не знает. Но ведь она должна была уехать в каком-нибудь экипаже, на почтовых или на собственных лошадях. Если на почтовых, то нужно справиться, по какому тракту?» «Она уехала на собственных», — сказал Крохин. «Одна или кто-нибудь провожает ее? Этого я не знаю». Но экипаж должен же был вернуться. Тогда можно будет спросить услуг. Хорошо, если экипаж вернется, тогда, конечно, можно будет спросить услуг. Но вернется ли он и когда, это совершенно неизвестно. Так что остается одно только средство – ждать, пока старик придет в себя и будет в состоянии разумно отвечать на вопросы, спросил граф. По-видимому, так, потому что он один знает, куда уехала девушка». «Ну а если он не придет в себя? Чем он болен? От чего у него этот бред? Был ли доктор? Что говорит доктор?» Никогда еще ничего здоровье так не интересовало графа Рене, как здоровье этого чужого ему старика, которого он видел в первый раз в жизни. Крохин ответил, что доктор был, причем сказал, что болезнь очень серьезная, но определить ее он сразу не может, что нужно выждать. «Выждать чего?» – спросил граф. «Чтобы миновал кризис». А если этот кризис окончится смертельным исходом, и старик не придет в себя до самой смерти? Тогда воля Божья, — проговорил Иван Иванович, — развел руками. Воля Божья, — воскликнул граф, — но Бог не допустит, чтобы я не нашел своей дочери. Это было бы слишком жестоко. Если вы говорите о воле Божьей, значит, я так или иначе найду свою дочь. Конечно, найдете, — успокоительно проговорил Иван Иванович. Вам известно имя, под которым она проживает, и по этому имени... «Можно найти ее, стоит только сделать так, чтобы по всем областям был послан запрос, где она находится». «Да, разумеется», — обрадовался граф, — «все это можно сделать, и не только не потеряна надежда, но наоборот, представляется полная возможность для того, чтобы розыски увенчались полным успехом. Я испрошу аудиенцию императора Павла, буду умолять его, чтобы он вернул мне мою дочь, и он вернет мне ее, если даже господин Авакумов и не будет в состоянии сообщить, куда она уехала или куда увезли ее». «А может быть, он еще и придет в себя?» «Может быть», — подтвердил Крохин. «Тогда могу я вас просить, чтобы вы узнали у него все нужные мне сведения». «Будьте спокойны», — поспешил уверить его Иван Иваныч. «Я нахожусь тут безотлучно, и если только он придет в себя, спрошу». «Но, боже мой», — произнес тоской граф, снова охваченный отчаянием. «Все это так неопределенно и, во всяком случае, медленно и нескоро выполнимо, а мне хочется поскорее, как можно скорее увидеть мою дочь». «А что, могу я увидеть доктора, который лечит господина Авакумова, и поговорить с ним?» «Я полагаю, что это очень легко», — ответил Крохин. «Кстати, доктор, который лечит господина Авакумова, должен приехать сейчас, если вам угодно подождать его». «О да, я подожду», — перебил граф. В это время в сенях хлопнула входная дверь, Иван Иванович прислушался. Почти сейчас же за дверью послышались быстрые шаги, и в столовую торопливо вошел Степан Гаврилович Трофимов. «Вот доктор, который лечит здешнего больного, представил его Крохин графу. Последний поднялся навстречу Трофимову и протянул ему обе руки. «Доктор, — заговорил он, — как я рад вас видеть, скажите, пожалуйста. Есть ли средства привести этого больного старика в чувство? Это необходимо мне. Это граф Рене, который разыскивает свою дочь, — пояснил Крохин Трофимову. Он знает, что она проживает здесь в качестве родственницы господина Авакумова под именем польской графини». «Простите, вы говорите по-французски?» – обратился снова к Трофимову граф, хотя Крохин заговорил со Степаном Гавриловичем на французском языке, и поэтому уже можно было судить, что тот понимает по-французски. Но граф казался очень взволнованным и не соображал, что он спрашивал и что делал. Трофимов на хорошем французском языке ответил ему, что он к его услугам и готов удовлетворить его желание, если нужна помощь. «Помощь не мне нужна», – торопливо стал объясняться граф. «То есть, собственно, и мне, но главное – этому старику». «Господину Авакумову?» «Да, ему». «Но ведь я его лечу и потому обязан сделать все зависящее от меня». «Да, все зависящее», — повторил граф. «Поэтому-то я к вам и обращаюсь. Можно вернуть его к сознанию хотя бы на несколько минут, чтобы он ответил на один вопрос». «Можно», — спокойно подтвердил Трофимов. «Ну, слава богу», — воскликнул граф. «Тогда ради бога сделайте это скорее».